Глава десятая. Знакомство с темным. «Алло! Кто шумит с утра?» — окликнул на сталкер в плаще, стоящий под навесом за мешками с песком, и направил на нас ружье-вертикалку. Попадая, вижу, что чистое небо, а кто не пойму. А ну, снимай намордники, фейс контроль делать будем». «Ты че, граненый, с дуба рухнул?» — мышь стянул маску. и летины болотные нанюхался. «Мышь?» — у сталкера дрогнул голос. «Живой? Вас же перед выбросом на мех дворе с вертолетов забомбили! А это кто?» «Кабан!» Я тоже сложил забрала на шлеме. «Это который винта от кровососа спас?» Сталкер опустил ствол и с интересом меня разглядывал. «Нет больше винта. Зона его забрала, вместе с остальными». «Жаль. А вы как спаслись? И где такую броню достали? Я такой еще не видел. Не монолитовская, случайно?» «Нет», — важно ответил мышь, — «экспериментальные образцы по спецзаказу». «Ух ты, мышь, дашь померить? Пляха и укусом. «Идет». Сталкер стал стягивать плащ. «Эй, стриптизеры», — отозвался я, — «может, хотя бы в дом зайдете?» «Ой, точно». Граненый снова надел плащ. «Да вы проходите, мышь, уговор в силе, я первым меряю». «Ладно». Мы потопали по помостику к помосту на сваях, на котором стоял дом. За ним виднелся какой-то здоровенный агрегат, видимо, сама насосная. На помосте кружком вокруг бочки, в которой горел костер, сидело еще шесть человек. «Мышь, живой!» удивленно сказал один, который сидел к нам лицом. Все повернули головы в нашу сторону. «Кабан», — представился я. «Который винта от кровососа спас», — сказал мышь, зная уже следующий вопрос. «Броники экспериментальные, не монолитовские», — продолжил я. «И первым я уже обещал дать померить граненому», — Мыш махнул рукой за спину. «За пляху и банку соленых огурцов», — закончил я. «Теперь спрашивайте». Повисло недолгое молчание. Потом один, наконец-то, спросил. «Мышь, а как вы выжили после бомбежки?» В общем, дело было так. мыш сел на услужливо освобожденное место и взял в одну руку предложенную сигарету, а в другую налитый до краев стакан. «Попросил меня Лебедев довести кабана до кордона». Я оставил раздухарившегося мыша в окружении восторженных слушателей рождать новую байку зоны и пошел осмотреть достопримечательности. Возле входа в сам домик стоял еще один сталкер с чейзером в руках. «Куда?» – он повел стволом. «Калмык занят, обожди». Я обошел его стороной и пошел дальше. Еще возле двух мостиков стояли часовые. Один дежурил на вышке, сколоченной прямо на крыше. Я обошел домик вокруг, напротив насосной был еще один выход, возле которого сидел на ящике охранник. «Слышь, друг», — позвал он, — «у тебя курить есть?» «Есть, на!» Я достал из кармана пачку, открыл и протянул сталкеру. «Я две возьму?» «Да, бери». Сталкер достал зажигалку и вопросительно глянул на меня. Я тоже достал из пачки сигарету и прикурил от предложенного огонька. Мы сделали по паре затяжек. «Ты с мышом пришел?» – спросил он. «Ага. А как вы на мех дворе уцелели в выброс? Там бункер под гаражом. Так гараж же рухнул, там сейчас груда развален. Сам видел позавчера. Там после взрывов пол в какие-то катакомбы провалился. Вот мы по ним сюда и вышли. Да, я слышу, мышь там заливает». Я прислушался, из-за угла был слышен голос мыша. «А я и говорю, ты, царь, давай по компу, пошарься, ты у нас хакер, а я пока оружие испытаю. Тротил, бери сверчка, и остальные, кто хочет посмотреть, идите за мной». В ответ раздался восторженный стон сталкеров. Я покачал головой и улыбнулся. «Складно чешет мышь, заслушаться можно». «Да, он мастак заливать». охотно отозвался охранник а кто к калмыку пришел что он так занят да темный один он здесь уже пару раз появлялся щупальца болотных кровососов у калмыка берет и рецепты подкидывает рецепты ага как он уйдет калмык начинает над новым рецептом корпеть нас гоняет то яйца с норкой ему нужны то печень плоти понятно с той стороны домика хлопнула дверь И раздался извиняющийся голос с легким акцентом. «Ну, не смогли мои охотники черного кровососа найти. Шибко скрытный он. Злюка, спроси у чистого неба, а им попадался. А за рецепт спасибо. У меня все для него есть. Только ребят за желчным пузырем ручейника пошлю». «О, зараза!» — возмутился охранник. «Теперь по болотам бегай, ручейника ему ищи. А кто этот Злюка?» Я вспомнил слова Шухова. «Я ж говорю, темный. Рецепты калмыку подбрасывает и части мутантов забирает. А че у темного такая кликуха? Он че, нервный сильно?» «Говорят...» Охранник понизил голос. Он химеру голыми руками задушил. Ее сталкеры на затоне ранили. Она в пещере затаилась. Ну а этот темный, с еще одним мимо шли, она и кинулась. «Прикинь, на темного!» Или настолько оголодало, или нюх подвел. А что они темных чуют как-то? Ты что? прошептал охотник. Они, похуже, контролеров со зверьем управляются. Благо, нас, простых сталкеров, не трогают. Ну, и что дальше-то было? Скептически спросил я. Так этот темный за горло ее схватил и задушил. Этот второй, который с ним был, Джил, что ли, рассказывал. Может, Джин? Ага, точно, Джин! «А ты его знаешь, что ли?» «Не, слышал о нем». «Ну и что там дальше было-то?» «Ну, пока этот, который из люка теперь одну голову душил, вторая голова ему берца обглодала, выкидывать пришлось». «Да сказки это!» не выдержал я. «Это ж надо придумать такое, химеру задушить». «Ну, пойди сам у него спроси, если смелый такой». Охотник обиженно замолчал. Я пошел обратно вокруг домика, проще, конечно, было завернуть за угол. Но проход загромождали бочки, а за ними еще ящики какие-то. Так что пришлось возвращаться в обход. Выйдя к первой двери, я увидел кроме часового еще двоих, которые стояли ко мне спиной и слушали разглагольствования мыша. Один был небольшого роста, в желтоватом костюме ветерана, второй на голову выше его в каком-то болотного цвета длинном плаще. Охранник, увидав меня, сделал страшное лицо, и кивком указал в спину высокому. Я кивнул ему и было шагнул вперед, но тут меня бросило в холодный пот, как если бы ночью пошел до ветру, а в кустах заворочился кто-то большой. Голову словно тисками сдавило, и по спине поползли мурашки, а волосы на затылке стали подниматься дыбом. А красиво излагает стервец, но вот правду ли, кабан, трындит мышь или правду брешет? — спросил Высокий, поворачиваясь ко мне. Я застыл в ступоре, и то открывал, то закрывал рот, но сказать ничего не мог. Темный был не мутантом, внешне. Правильный овал лица, твердый подбородок, из-под капюшона виднелись короткие русые волосы. Но вот глаза... Глаза смотрели, казалось, прямо в мозг, вызывая легкую тошноту в организме. «Вот смотри, калмык, у кабана в гермак защита от ментальных атак встроена», — сказал Темный второму в желтом костюме. «Вот попросил бы его хорошенько, глядишь в обмен на твои мази и согласился бы секретом поделиться». Темный оскалился, демонстрируя выступающие за остальные зубы клыки. Второй сталкер повернулся ко мне. Низенький, коренастый, скуластая с узкими щелочками глаз-лицо. «Действительно, или казах, или калмык». «Однако, хорошо бы», — согласился он, посмотрев на мой костюм. «А то мои охотники шибко боятся к мосту ходить. Говорят, там контролер сидит. Пойду мыша послушаю. Давненько не смеялся». Темный пошел к костру. Стало слышно голос мыша. «Ну, а последнего кровососа я кулаком в грудь с ног сбил, ногой на него наступил». Взялся одной рукой за щупальца, а другой резак вытащил, Из живого щупальца те срезал. Среди оханья сталкеров раздался хохот темного. «Ну, мышь, но насмешил, с живого. Ты хоть живого кровососа видел?» Мыш поперхнулся, но быстро отошел и с обидой в голосе ответил. «Да мы, с кабаном, если мне не веришь, спроси, он скажет». Я правда кровососов замочил. И щупальца у меня тут, в рюкзаке. Мы с калмыком тоже подошли к костру. Мышь судорожно шарил в рюкзаке, потом просто перевернул его и вытряхнул все содержимое на доске. Выхватив из кучи целлофановый пакет, он запустил в него руку и вытащил ее с двумя комплектами щупалец, зажатыми в кулаке. «Вот! Белые!» Темный перестал смеяться, и в голосе проскочило удивление. «Где взял?» «Я ж говорю!» Мышь увидал меня и осмелел. «В подземельях замочил!» «Кабан, скажи ему!» «Пойдем, расскажешь, как белых кровососов встретили». Темный развернулся и пошел в дом. «И ты, кабан, идем!» Мышь сгреб все вещи в рюкзак, и с обиженным видом, «Вот вы мне не поверили, а я правду говорил, пошел следом». Мы вчетвером вошли в домик. «Располагайтесь», — махнул рукой на стол калмык, «а я чаек поставлю». «Вот теперь, сталкеры, рассказывайте, как оно на самом деле было». Темный сел за стол и, сбросив за спину капюшон, обнажил короткий ежик волос. «Только без «б», мышь, а то ты монолит кулаками размолотишь. Дай только тебе стакан в руки и пару слушателей со свободными ушами». «Да я только чуть-чуть», забормотал мышь. «Давайте по порядку, кабан. Ты вроде не из небесников. И не охотник. Как на болотах очутился? И где броню такую оторвал? Да вы присаживайтесь. Что вы, как нашкодившие школьники в кабинете директора, у дверей стоите?» Темный откинулся на спинку стула и вытянул под столом ноги. Я скосил взгляд под стол. Темный был в новеньких, хоть и заляпанных болотной грязью берцах. Темный перехватил мой взгляд и хмыкнул. «Да задушил я химеру, кабан, задушил. Но берцу уже вторые с тех пор стоптал. Прошлой весной это было». Темный снова усмехнулся, блеснув клыками. «И не вампир я. У меня с детства клыки такие. Как прикус поменялся, так и выросли. Не надо меня взглядом сверлить». «Он что, телепат?» «Ладно, берцы, взгляд поймал. Но про клыки и вампира я только подумал». пронеслось в голове. Но «Ну, разве что чуть-чуть, кабан», оскалившись в улыбке, сказал темный. «Обруч у тебя классный, нехило мозги прикрывает». У меня снова сдавило виски и пошли круги перед глазами. Я помотал головой, прогоняя морок. «Ладно», усмехнулся темный, «не буду больше. Рассказывай, как проход на болото нашел». Я снял рюкзак, прислонил к стенке силовика винторез, Сел на лавку и начал рассказ. Пару раз Темный перебивал, уточнял детали и снова замолкал, лишь кивал, слушая. Когда я дошел до прихода Шухова в бункер под мех двором, Темный опять ожил. «Так говоришь, это он тебе карту вручил?» Темный смотрел на меня в упор, и мне показалось, что его зрачки стянулись, как у кошки, попавшей из темного подвала на яркий свет. Темный моргнул. и видение пропало. «Да, и коды он сказал, а еще тебе привет велел передать». «Привет, — говоришь, ну — ну-ну». Дальше что было? Я продолжал рассказывать, как пробирались по лабам, как гибли сталкеры. Когда начал рассказывать про жесткий, темный забарабанил по столу пальцами, но ничего не сказал. После описания оружия в разговор вклинился калмык. «Шибко красиво рассказываешь», «А оружие где?» Я встал и, раскрыв рюкзак, достал плазмач, положил на стол. Рядом контейнер с гравитационными гранатами. Снял с пояса скальп и добавил сверху силовик. Обернулся к мышу, тот расстегнул кобуру и достал разряд, а из рюкзака, покопавшись в нем, резак. Темный оглядел стол, аккуратно взял в руку гранату, посмотрел на свет. Зачем-то понюхал и положил обратно. А вот скальп ему явно понравился. Он достал его из ножен и долго восхищенно разглядывал черное лезвие. Потом легонько коснулся кончиком стола, надавил. Скальп мягко прошел через 50-миллиметровый брус столешницы и уперся в нее перекрестием рукоятки. Охренеть! Не смог сдержать эмоций темный. Выдернул нож, погладил дыру в столешнице, с сожалением вложил скальп в ножны и положил на стол. «Поставь еще чайку, калмык», — попросил темный охотника и снова повернулся ко мне. «Продолжай, кабан». Когда я закончил и отхлебнул уже остывший чай, чтобы промочить горло, темный встал и заходил по комнате. Калмык сидел за столом и гладил рукой силовик. Хорошо. «Наконец», — сказал темный. «Значит, Жёсткий Ред велел отдать мне». «А как же профессор Каланча?» — пискнул мышь. Мышь, я повернулся к сталкеру. «Ред сказал отдать Жёсткий из люки. Я думаю, ему лучше знать». Мыш замолчал и преувеличенно старательно стал прихлебывать чай. «Где Жёсткий?» — Темный вернулся к столу и сел. Я достал из рюкзака жесткий и протянул злюки. Темный аккуратно взял его, осмотрел и сунул за пазуху. Потом отстегнул под плащом с пояса контейнер в какой-то чешуйчатой серой оболочке, раскрыл и перевернул над столом. Из контейнера выпали два арта и зашевелились, изгибаясь на столе. Я сначала подумал, что это мамины бусы, но приглядевшись, понял, что это не они. Мамины бусы желтовато-красные, как янтарь, и тоненькие. А эти были с толстыми звеньями, ярко-зеленого цвета с разводами, похожие на малахит. «Бусы-бабки Бюрера», — ахнул калмык. Злюка кивнул и пододвинул арты к нам. «Это за жесткий. Мышь, сколько ты хочешь за белые щупальца?» «Ну, это очень редкий товар», — начал нагонять цену мышь. темный снял еще один контейнер и перевернул над столом теперь арт узнал и мышь золотая рыбка я согласен он шлепнул на стол пакет со щупальцами кабан нож продаж темный посмотрел в мою сторону я покачал головой я тебе за него панцирь дам злюка отцепил еще один контейнер интересно сколько их у него под плащом Открыл и показал мне содержимое, немного наклонив. В контейнере была какая-то вязкая масса, мягко светившаяся желтым с изумрудными проблесками. Намажешь броню, ни одна пуля не пробьет, и тепловизор не вычислит. Не веришь? Глянь на меня через свой гермак. Опускаю забрала, Целик по очереди определил и высветил мне всех троих. Темный накинул капюшон. и неторопливо блуждающий целик высвечивал по очереди уже две цели. Я снова молча покачал головой. «Ну, дело хозяйское». Темный захлопнул контейнер и засунул его под плащ. «Давай мне панцирь вместо рыбки». Мышь взглядом, казалось, прожжет темного. «Нет, мышь, щупальца столько не стоит», ответил Злюка, запахивая плащ. «Кабан, калаш продай». Калмык смотрел то на меня, то на силовик. Любых мазей сколько хочешь дам. Извини, калмык, это память о винте. Ай, хороший калаш, цокнул языком охотник. Если надумаешь продать, я самую высокую цену дам. Хорошо, калмык, договорились. Ну, торги закончили. Темный встал и не спеша потянулся. Вы на базу чистого неба идете? Да, кивнул мышь. «Меня с собой возьмете? Мне надо с каланчой поговорить. Заодно и жесткий проверю». «Только мы это...» — встрепенулся мышь. «Нам полчаса на сборы надо, там поссать и перекусить». «Ладно, мышь, иди халявную водку, но померить меняй», — усмехнулся Злюка. «Выходим через час». Ломанувший было к выходу мышь, так и застыл от удивления. «Мы с мышом вышли из домика». У входа нас уже поджидал сменившийся граненый, изнывающий от нетерпения. «Мышь, ну сколько можно ждать? Я чуть сам водку не выпил. Снимай, Экс, давай помогу». Когда мы втроем уходили с насосной, у мыша в рюкзаке прибавилось четыре бутылки водки, а на насосной несколько бочек приняли помятый вид. Сталкеры в Эгзе, чтобы оценить силу гидроприводов, мяли бочки руками и пробивали их насквозь пальцами.